Глава одиннадцатая Петроград, Кровлевы, прибыли в феврале 1917 На Царско-Сельском вокзале было людно. Паровоз, как живой, отдувался клубами белого пара. Федор сошел из вагона первым, поставил на перрон большой фанерный чемодан. В нем хранилось все их имеющееся на данный момент совместное имущество. Одернул шинель, подал здоровую руку Агате и, когда до земли оставалась последняя ступенька, подхватил ее за талию и поставил на снежный наст. Она поправила на голове пуховый платок и улыбнулась. Первые несколько дней после приезда они провели у родственников Кровлева на Лиговском канале. Мастерская жила, но профиль работы изменился. Теперь здесь изготавливались небольшими партиями предметы военного обмундирования. Согласно предписанию, Кровлев незамедлительно явился в управлении кадров оформил все необходимые бумаги и получил денежные содержания. После этого они с Агатой выбрали и наняли комнату в центре, недалеко от Михайловского училища. Родственников, несмотря на их неоднократные предложения остаться, он по-прежнему не хотел ничем стеснять. Помимо госпиталя, в который ему было назначено приходить, Федор обратился в клинику, указанную в адресе данным Ровенским доктором. «Есть шансы восстановить руку почти полностью», — обнадежил кровлю петроградский профессор после тщательного осмотра. — Конечно, времени и усилия это потребовать немало. Водушевленный таким вердиктом, Федор вернулся домой в прекрасном расположении духа. Навестить родное училище он уже отправился с шашкой на боку. Впервые за долгое время он вытащил левую руку из перевязи. Разгибался наплохо, но болтающаяся шашка которую постоянно нужно было придерживать, заставлял руку работать. В училище часть преподавателя осталась прежней, а часть сменилась. Кто-то уехал на фронт, а кто-то, наоборот, вернулся с фронта. Их курсовой офицер остался на прежнем месте. Он искренне был рад Кровлеву. Они проговорили довольно долго, вспоминая их выпуск. Многие из него были ранены и убиты, остальные продолжали воевать. «Ваш друг заходил». — поведал у собеседник. — Представь себе, как сейчас помню. Артемий Крамской, — улыбнулся Федор. — Да, уже подпоручик. Был ранен под Сморгонью минувшим летом. Теперь снова вернулся на фронт. Они обсудили положение дел на фронтах. Оценки были очень оптимистичными. Были все основания считать, что наступивший год принесет России победные завершения этой тяжелой и долгой войны. Кровлев рассчитывал, поправив здоровье, еще принести пользу на военном поприще. За обустройством дел незаметно подходил к концу февраль месяц. Неожиданно в городе возникло какое-то смутное беспокойство. Впрочем, никто поначалу не воспринял происходящего всерьез, пока на улицах не начали стрелять. 27 февраля Кровлев, как обычно, отправился утром на очередной медицинский осмотр. На улицах было на удивление многолюдно, несмотря на ранний час. На Литейном проспекте у дома, где располагался госпиталь, Федор увидел несколько оживленно жестикулирующих солдат без винтовок в сопровождении Вислоусова мастерового, который что-то им доказывал, делая перед собой по воздуху рубящие движения, собранные лодочкой ладонью. Навстречу по тротуару шли пехотный поручик под руку с сестрой Милосердия. Завидев поручика, Двое солдат тут же привычно козырнули, а третий не только не отдал честь, но вызывающий сплюнул шелухой от семечек на тротуар, провожая встречного офицера откровенно враждебным взглядом. Поручик замедлил шаг, разворачиваясь на ходу. «Саша, не надо!» — донеслось до Кровлева. Сестра Милосердия, крепко взяв поручика за локоть, что-то говорила спутнику. Остальных ее слов Кровлев не расслышал. Федор остановился на тротуаре не доходя до них и провожал пристальным взглядом солдата мастерового. Сцена ему решительно не понравилась. Он выждал некоторое время, вдруг офицеру его спутницы понадобится помощь. Солдаты с мастеровым, обернувшись на них, быстрым шагом поспешили скрыться в переулке. Лузгавшие семечки, надвинув папаху на глаза, заскочил в переулок первым. Следующую половину дня Кровлев провел в госпитале. Он сидел в процедурной, сняв нательную рубаху. Доктор возился с его раненной рукой, а в это время за окнами стреляли и грохотали. К вечеру толпа бесновалась и радостно ревела. Так случились события в Петрограде, вошедшие в историю под названием «Февральская революция». Домой Кровля смог вернуться только под вечер. Слава богу, с Агатой было все в порядке. В следующем месяце творился какой-то бедлам. Причем он нарастал и ширился, охватывая все. Еще зимой Федор всерьез рассматривал для себя вариант продолжить карьеру военного, если, конечно, позволит здоровье. Но уже к лету 1917 он твердо решил уйти с военной службы. Держал только факт незакончившейся войны. Он все равно продолжал считать себя обязанным после излечения принять в ней участие. Хотя считавших также вокруг становилось все меньше и меньше. Да и само ведение войны стало напоминать откровенное предательство национальных интересов и всех принесенных до этого жертв. Быть соучастником во всем происходящем тогда в столице Кровлево было просто противно. Досадно, что рука восстанавливалась очень медленно, и он был привязан к Петроградским клиникам. Однако запущенные в обществе процессы было уже не остановить. Как закономерное завершение пустой и безответственной болтовни, Шкурничество и измены стал в октябре приход к власти большевиков. В первой половине 1918 года старая русская армия прекратила свое существование. Кровлев был официально демобилизован. Однако, согласно предписанию, был тут же незамедлительно поставлен на учет как бывший офицер. Надо было думать, как жить дальше и содержать семью. Федор устроился наладчиком оборудования на бывший вагоностроительный завод Речкина, ныне называвшийся пятым государственным механическим и обозным заводом. Предприятие располагалось на Забалканском проспекте. Проспект вскоре переименовали в Международный, а завод значительно позже будет называться вагоностроительным заводом имени Егорова. Из комнаты в центре города им Сагаты пришлось съехать, жилье стало не по карману. От завода они получили угол в большой коммуналке на обводном канале. Отсюда был совсем близко до мастерской на Лиговке. Как-то к ним с Агатой домой пришел двоюродный брат Кровлева. «Уезжаю я, Федор Ефимович», — сообщил брат. «Возвращаюсь в деревню». За плечами у него была одна небольшая котомка. Они с Агатой усадили его пить чай. Брат был значительно младше Федор, Сейчас ему едва исполнилось восемнадцать. Когда умер дядя, отец брата, тот был еще подростком. На его плечи легли все заботы в мастерской. До и во время войны Федор помогал родственникам, чем мог. Обычно немногословный. Брат принадлежал к породе упрямых и трудолюбивых тверских мужиков, несмотря на юный возраст, сумел выправить дела. Теперь же дело, успешно начатое его отцом, было погублено. Мастерскую отобрали, родственников из собственного дома выгнали. Признаю эксплуататором, с горькой усмешкой рассказывал брат, прихлебывая чай из блюдца. Это за то, что мы всей семьей от зари до зари вкалывали, не разгибая спины. Пришел ко мне наш бывший работник, я его за воровство и пьянство выгнал. Теперь мне Маузером в лицо тычет. И с ним такие же бичи в красных бантах. Какая же они власть, Федор Ефимович? Разве такой нормальной власть может быть? Они же разбойники с большой дороги. В общем, забрали мастерскую. Просто пришли и взяли чужое. Говорят, какую-то коммунию теперь в ней устраивают. А на деле все загадили и растащили. Вы не собираетесь в деревню, Федор Ефимович? Уже прощаясь на пороге, поинтересовался брат. Федор отрицательно покачал головой. Нет, куда я там сгожусь, наполовину сухоруки. А обузой быть не хочу. Здесь на заводе пока пристроился. К работе на оборудовании вроде пригоден. Дальше поглядим. Ну, прощевайте. Всех благ, агат Васильевна. Работа на заводе у Федора была сменной, а Гате удалось устроиться машинисткой в одной из многочисленных государственных учреждений. Денег хватало только, чтобы отоварить основные продовольственные карточки. Но они еще неплохо жили по меркам советского времени. В осени 1918-го Кровлев восстановился в институте. Он твердо решил продолжить прерванное войной обучение и получить диплом инженера. Рука до конца так и не восстановилась, часто болела а на перемену погоды реагировал так, что он не мог спать ночами напролет. Ни о каком продолжении лечения уже не могло быть и речи. Не осталось ни возможности, ни денег, ни клиник. Впрочем, он не унывал на сей счет. Слава богу, что не оказался полным инвалидом и мог работать. По сравнению с бушевавшими по всей стране событиями, все это было сущими пустяками. Или по сравнению с мировой революцией. Так говорил Мартьянов, которого он встретил однажды в институте. «Что, друг Федя, навоевался за общеславянское дело?» Иронично спросил его старый однокашник. Кровлев промолчал. Он уже усвоил новую реальность, в которой нужно было очень осторожно выбирать выражения, А еще лучше вообще держать язык за зубами. Они немного поговорили, на ничего не значащие общие темы. Мартьянов институт окончил, но по специальности не работал. Сейчас состоял на советской службе, носил кожаную куртку и револьвер в кобуре. Федор не стал уточнять, чем он занимается. Неожиданно Мартьянов выразил желание навестить Кровлевых. «Заходи», — Федор назвал свой новый адрес на обводном. Мартьянов действительно объявился через несколько дней. Пришел с большим пакетом продуктов. «Спасибо, мы не бедствуем», — сдержанно проговорил Кровлев. На этот раз Мартьянов был оживлен и весел. Поставил пакет на стол, сказал очень просто и искренне. «Возьмите, пожалуйста. Мне будет приятно, если вы не откажетесь». Кроблих представил институтскому друг жену. «Агата Васильевна, мое почтение», – моментально склонился в старорежимном поклоне мартьянов и положил на стул свою фуражку со звездой. Они проговорили целый вечер, предаваясь старым общим воспоминаниям. Мартьянов много шутил, говорил комплименты Агате, расспросил кровлю о его фронтовой биографии. Выслушал все, что касалось военного опыта Федора, очень внимательно сосредоточенно. Это было неожиданно. Когда Агата вышел на кухню, Кровлев напрямик высказал старому другу предположение, которое у него сложилось и крепло добрую половину вечера. «Давай уже выкладывай, какое у тебя ко мне дело?» «Ну, вот ведь ты какой проницательный человек, друг Федя!» усмехнулся Мартьянов и добавил серьезно. «Очень нужный нам человек. Кому это нам?» Мартьянов внимательно посмотрел собеседнику в глаза. «Есть такая работа – очищать революцию от скверны!» «Короче!» – откинулся на спинку стул Федор. Мартьянов, наоборот, наклонился над столом в сторону хозяина. Заговорил быстро и приглушенно. У тебя крестьянское происхождение, при этом ты из студенческой среды. Нынче все это важно. Поверь, не просто так мы на днях именно в институте встретились. Ты имеешь образование, фронтовой опыт. Ты был офицером, это тоже хорошо. При определенных обстоятельствах и задачах, скажем так, ранение твое тоже не помеха. Может, даже еще и напротив тоже пригодится. Ты да и подлечить тебя по содействию. Ты упертый, можешь гореть идеей. «Поверишь, я-то в этом убедился. Я знаю тебя тысячу лет, и в конце концов ты мой друг». Кровлю все понял. Выставил перед собой руку. «Остановись, друг Мартиан. Не говори то, после чего у тебя не останется выбора в отношении меня». Теперь уже на спинку стула откинулся гость. Посидел некоторое время молча, с раздумчивой усмешкой на губах. Наконец кивнул. «Пожалуй, мудро». «Я не желаю участвовать в гражданской войне», — подвел ток Кровлев. В комнату вернулся Агат. Разговор возобновился в прежнем русле. Мартьянов внешне ничуть не изменил своего поведения и манеры общения. Спустя час любезно простился и раскланился с хозяйкой. Кровлев вышел проводить его на набережной. Было уже темно, только луна время от времени выглядывала с неба из-за пробегавших туч. Осенний ветер гнал мелкую рябь по водной глади канала. Напоследок Мартьянов произнес задумчиво и вроде бы даже с какой-то скрытой грустью. «Боюсь, что рано или поздно гражданская война не оставит тебе выбора». Бывай, друг Мартьянов», — протянул руку кровлю. Бывай, друг Федя», — пожал протянутый руку Мартьянов. Судьба снова развела их на некоторое время. Мартьянов оказался прав в отношении гражданской войны и выбора. Экстерном сдав оставшиеся экзамены, Федор получил диплом инженера. На заводе для него намечалось дело по специальности, но тогда поработать по ней Федору не пришлось. Все вышло иначе. Летом 1919 го к Ровлевым пришли. Было воскресенье, и Федор с Агатой находились дома. По коммунальному коридору прогрохотали гулкие шаги после чего в дверь в комнату распахнулась без предупреждения. Кровлев поднялся из-за стола навстречу незваным гостям, закрывая с собой жену, она была беременна. Непрошенных визитеров было трое. Мужчина лет сорока, одетый, несмотря на теплое время года, демисезонное пальто. Молодой курчавый парень в пестрой косоворотке и револьвером за поясом. И здоровенный детин красноармеец с винтовкой. Кровлю, Федор Ефимович, глянув в зажатый в руке бумажку, осведомился мужчина в пальто и тут же тяжко раскашлялся. Кровлю быстро окинул взглядом. Чем обязан? Мужчина в пальто перестал кашлять только через полминуты. Вытерев губы платком, проговорил. Вы были прапорщиком артиллерии, старой армии, так? Агата побледнел и бросил тревожный взгляд на мужа. В Петрограде давно уже широко практиковалось большевистскими властями взятие заложников из числа так называемых бывших, чиновников, офицеров, служащих разных категорий, просто обывателей. Город пестрел расстрельными списками на афишных тумбах. Федор незаметно взял под скатертью жену за руку и ответил как можно спокойнее. «Так, вы привлекаетесь на защиту революционного Петрограда от белогвардейский банд Юденича в качестве военного специалиста. Вот предписание мобилизации». На стол легла бумага, несколько строчек с чернильными кляксами, нацарапанные на четвертушке листа корявым почерком. На листке стояла смазанная неразборчивая печать. Федор взял бумагу в руку. Агата заглянула ему через плечо, также пытаясь разобрать написанное. «Че ты, это вылупилось!» подошел вплотную к Агате курчавый парень в косоворотке. Дальнейшее произошло в считанные секунды. Кровлев моментально загородил собой жену. «Не тыкайте!» Парень на мгновение замешкался, отшатнулся и, выхватив из-за пояса револьвер, наставил его на Кровлево. «Ах ты, контр Видимо, произнесенные слова явились спусковым крючком, приведшим в действие детину красноармейца. Заламывая левую руку за спину, Кровлева прижали к столу и хорошенько приложили лицом о столешницу. из разбитого носа на белую скатерть потекла кровь. Федор сжал зубы, чтобы не взвыть в голос от боли в раненой руке. Прекратите! Закричал Агата, хватая за рукав курчавого. Он же раненый! Агата, отойди! Кровлев поднял голову от стола. Не хватало еще, чтобы с женой что-то случилось в ее положении, и тут же получил следующий толчок в затылок. Отпустите его! Агата продолжал виснуть на рукаве курчавого. Нужно было что-то срочно предпринять и изменить ситуацию, иначе пострадала бы жена. Все еще, будучи прижатым к столу, Федор поинтересовался как можно спокойнее. «Вы считаете нормальным втроем крутить человек руки? В его доме, при жене?» «Заткнись, Контра!» — прозвучал голос Курчау, и рядом с ухом отчетливо щелкнул взведенный курок револьвер. Над головой раздался кашель. Человек в пальто нагнулся над Кровлевым. Заглянул ему в глаза, чуть усмехнулся, краешком рта и произнес устал: Нет, конечно. Федор отпустили. Он распрямился, потирая раненую руку, а салфетки промакивала ему кровь из разбитого носа. — У вас пять минут на сборы, — бесцветным тоном констатировал старший. — Я не буду участвовать в братоубийственной на гражданской войне, — отрицательно покачал головой кровлю. — В расход? Поигрывая револьвером, скосил глаза на своего начальника парень в косворотке. «Нам военные специалисты нужны». Так, будто в комнате не был ни Федор, ни Агаты, назидательно отозвался мужчина в пальто и добавил буднично. «А в расход пустить всегда успеем». Кровлю он же обратился тихо и даже вежливо. «Федор Ефимович, тогда ваша супруга посидит у нас, пока вы не передумаете». Детина красноармеец направился вокруг стола к Агате. «Не трогайте ее, я пойду», – процедил сквозь зубы Кровлев. «Вот хорошо, у вас пять минут на сборы». Человек в пальто снова надолго раскашлялся, прикладывая к губам платок. «Я обязательно вернусь, только береги себя», – успел в дверях шепнуть кровлю в жене, когда его выводили. Он также успел написать из дороги, отправить Агате письмо. Просил обязательно обратиться на его завод как жене мобилизованного, ей должны были оказать материальную помощь. Это было все, что он мог сделать в сложившейся ситуации. Кровлев попал в артиллерийскую батарею, приданную 6-й стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В составе батареи он был направлен на фронт против Белых под Петроград, прикрывать Балтийскую ветку железной дороги. Впрочем, назвать батареей два старых трехдюймовых орудия можно было разве что с большой натяжкой. Личный состав подобрался разношерстный. Фабрично-заводские рабочие, какая-то пребывающая в стадии революционной эйфории разночинная молодежь, несколько взрослых мужиков, бывших когда-то нижними чинами старой армии. В артиллерии, кроме Федора, раньше служил только еще один человек по фамилии Лихота. В прошлом кадровый фельдфебель. Заправляли на батареи комиссар, средних лет мужчина, чем-то напоминавший человек в демисезонном пальто, забиравшего Кровлева из дома. И молодой парень из здорового вида в потрепанной железнодорожной тужурке, худой и В обязанности у менялось командовать орудиями на поле боя и в свободное время обучать личный состав артиллерийскому делу. Любое его распоряжение по батарее контролировалось комиссаром, за которым и было последнее слово, выполнять его или не выполнять. Парень-железнодорожник вообще следовал за Федором практически неотступно, подозрительно и прислушиваясь к каждому отданному указанию. В практических делах от этих двоих толк было мало. Реальным помощником оказалась только лихота, с которым Федор моментально нашел общий язык. «Я на батарее с тринадцатого года», — как-то поведал бывший Фельдфебель наедине. «А здесь какими судьбами?» «Так с пушками», — просто ответил лихота. «Куда они, туда и я». С ними на войну поехал, с ними с войны вернулся. Все разбежались, а я вот с ними досиделся, пока эти не пришли. — Ну ты, брат, даешь, — присвистнул Кровлев. — Да уж, такой вот хозяйственный, — то ли усмехаясь, то ли сокрушаясь, отозвался собеседник. Лихота чем-то напоминал Федору старшего фейерверка Росиницу. тот же типаж. На батарее, кроме лихоты и Кровлева, никто ничего по артиллерийской специальности делать не умел. Да, похоже, и не особо-то хотел учиться. Повинуясь профессиональной привычке, Кровлев первым делом отрядил личный состав чистить орудие. Прежде, как выяснилось этим, как мог занимался один лихота под равнодушный взгляд остальных. Довольно резко оборвав начавшийся по поводу чистки недовольной Бурчани, Кровлев отправился осматривать остальное батарейное хозяйство. Почувствовавший командную руку бывший Фельдфебель под стать момента, организовал на работу еще часть людей. Мужики из нижних чинов восприняли это покорно и без выражений, часть молодежи даже с некоторым воодушевлением. Однако тем же вечером Кровлево вызвали комиссару, которому кто-то уже успел нажаловаться, что на батарее завелись старые порядки, притесняющие потомственных пролетариев. Созвали митинг. Комиссар держал речь весьма странного и обтекаемого содержания. С одной стороны, в ней упоминались революционные сознательности и дисциплина, с другой... Незымблемые права трудящихся, которым их наделила революция. Кровлев из сказанного ничего не понял. Более того, у него сложилось стойкое ощущение, что из подобной риторики ничего не понял ни один нормальный и здравомыслящий человек. Ему что? буркнул негромко лихота, когда комиссар закончил вещать. Рот закрыл и рабочее место прибрано. Лихота первым ушел с митинга и направился к своим пушкам. Выйдя после собрания из избушки путевого обходчика, Кровлев озадаченно сдвинул фуражку на затылок. «Ну и что с ними делать?» Никому не обращаясь, полголоса проворчал себе под нос. Вопрос был риторический. «Смотри, у меня военспец!» За спиной нарисовался парень в железнодорожной тужурке. Отогнув полуформенной форменной одежды, многозначительно продемонстрировал Кровлеву револьвер за поясом. Федор выдохнул привычным жестом, поправил на голове фуражку. Не нащупал указательным пальцем на околыше снятую кокарду над козырьком, по которой всегда привык ориентироваться, правильно ли сидит головной убор. Плюнул и пошел в свою сторону. Было очевидно, что ничего хорошего из этой вынужденной службы у красных для Федора Кровлева бы не вышло. Развязка наступила быстрее, чем можно было ожидать. Ранним утром из-за поворота железнодорожной ветки показался коротенький эшелон, состоявший всего из нескольких теплушек. Видавший виды паровоз, окутываясь клубами пара, тяжелым пыхтением медленно толкал перед собой платформу, наполовину завешенной какой-то парусиной. Состав двигался настолько неторопливо и вместе с тем уверенно, что на него поначалу никто не обратил особого внимания. С батареей, стоявшей на возвышенности в редком сосняке, Его лишь окинули равнодушным взглядом, а расположившиеся ниже у самой насыпи красноармейцы пехотного прикрытия даже ухом не повели. Многие так и продолжили сидеть спиной к железной дороге, свесив ноги в окопы. Состав подошел на несколько сот метров и остановился. Было видно, как всего два человека деловито свернули на платформе парусин. Под ней обнаружилась легкая 47-мм скорострельная пушка Гочкиса. Мгновение спустя орудие с платформы открыло беглый огонь по красноармейским позициям. «Белые!» — раздались внизу отчаянные вопли. Красноармейцы заметались по окопам. Орудие сашелона продолжало работать методично и точно. К батарее, карабкаясь по косогору, спотыкаясь, бежали комиссар и парень в железнодорожной тужурки. «Огонь! Огонь!» — размахивая руками, еще издали кричал комиссар. Лихота припал к орудию. Кровлев, стиснув в зубы, быстро перевел взгляд с эшелона на обстреливаемые позиции. «Готово!» – стяганул по ушам Федора резкий такой привычный выкрик бывшего фельдфебеля. Кровлев отодвинул лихоту, проверил прицел. «Аккурат, паровоз довел ваш бродь!» – сообщил лихота. «Язык прикуси!» – полголоса процедил Федор. Сзади уже было слышно хриплое дыхание бегущих. Оба размахивали вытащенными револьверами. «Виноват, привычка!» — последовал негромкий ответ. Кровлев внимательно поглядел на лихоту и, пока их еще не слышали, произнес. «Вот как раз по паровозу не надо». «Понял!» — протянул тот. Сзади защелкали взводимые курки револьвера. «Стреляйте, черт побери!» Им затылки навели зияющие чернотой стволы оружия. Кровлев хладнокровно чуть сместил прицел и спокойно скомандовал. «Огонь!» рявкнул трехдюймовка. Снаряд разорвался точно на железнодорожных путях перед паровозом с платформы. Когда дым рассеялся из воронки, остались торчать искорежные рельсы. Эшелон начал пятиться назад, продолжать стреливаться Лихоту отправили к второму орудию, вскоре заговорило оно. Наспех и кое-как обученные расчеты батареи, хоть и с большими паузами, сделали по несколько выстрелов в сторону уползавшего обратно состава. В эшелон попаданий не было, но огонь батареи заставил его скрыться за поворотом железнодорожной ветки, откуда он и появился перед этим. Наверх по склону пригнали десяток красноармейцев. Отчего-то они были без оружия. Кровлев не сразу понял, что происходит. Безоружных людей, бледных и перепуганных, поставили между пушек. Их окружили солдаты с винтовками наперевес. Это походило на очередной митинг. Вот только атмосфера его была уж совсем зловещей. «Батарея зарекомендовала себя хорошо», — прохаживаясь между рядами, заговорил комиссар. «А вот эти?» — онкнул пальцем в испуганно сжавшиеся друг другу фигурки. «Трусы и предатели! Бросили оружие и побежали с поля боя!» От поляной повисла мертвая тишина. «Властью данной мне революции изменники приговариваются к расстрелу на месте», — отчеканил комиссар. «Давай, давай, выходи!» — выталкивалось числа стоявших у пушек батарейцев каждого второго парень в железнодорожной тужурке. «И это еще зачем?» — не поворачивая головы, тихо и тревожно проговорил лихота, стоявший рядом с Кровлевым. Парень в тужурке прошел мимо него и вытолкнул из строя Федора. Кровлеву сунули в руки винтовку. «Подтвердите еще раз свою преданность делу!» — с каменным лицом произнес комиссар. Стремительность происходящего была ошеломляющая. Приговоренных выстрелю небольшого Ровика. «Я не буду расстреливать», — опустил винтовку Кровлев. «Тогда остановись рядом», — невозмутимо отреагировал комиссар. В мгновение ока у Федора отобрали оружие. Не успел он до конца осознать происходящее, как сам оказался на краю Ровика. Все было так быстро, просто и буднично, что изумление даже не успело смениться испугом. Короткая команда заклацали винтовочный затвор. Кровлев видел, как стоявший рядом с ним комиссар, без всяких видимых эмоций, вытащил наган и с таким же каменным лицом первым выстрелил ему в грудь. От сильного толчка, раскинув руки в стороны, Федор полетел спиной в ров. а а донесся до его потухающего слуха чей-то истошный вопль. Он уже не мог видеть как будто очнувшись от спячки, метнулся в сторону один из приговоренных к казни. И в тот же миг раздался нестройный зал. Рядом с Федором гулка шлепнулась вниз чье-то тело. Он открыл глаза и увидел над собой кусочек синего неба. А потом небо заслонило от чего-то видимое с нереалистичной четкостью до самых мельчайших подробностей фигуры. Он узнал ее. Это был парень в железнодорожной тужурке. Парень держал в вытянутой руке револьвер. Деловито поглядев вниз, он еще несколько раз нажал на спуск. Будто два удара молотом по голове окончательно выхватили у кровлевого создания. Сложно было сказать, через какое время он снова открыл глаза. Над ним было все такое же синее небо, в обрамлении устремленных к нему чуть покачивающихся сосен. Ощутимо тянуло пороховой гарью это давало основание полагать что он все таки не умер вряд ли на том свете пахнет порохом а если пахнет значит дело совсем плохо федор попробовал пошевелиться в собственном удивлении это ему удалось голова трещала сообразить где он и что происходит получалось большим трудом китель обгорели от плеча до пояса на нем тлела длинная пороховая макаронина Видимо, ее забросило в ровик взрывом от сдетонированного снаряда. Кровлев притушил клевшую одежду и на четвереньках выполз наверх. Болела грудь, голова была вся в запекшейся крови. Он ощупал себя, а в остальном вроде цел. Просто невероятно. Над левым карманом кителя была дырка с обожженными краями от револьверной пули. Он сунул руку за пазуху и вытащил из внутреннего кармана свой Георгиевский крест. Уходя из дома, он успел приколоть его с обратной стороны к подкладке китель. Когда его забирали те трое, в памяти возник от чего-то курсовой офицер из училища. Его напоминание, что награжденный, согласно статуту, должен носить знак отличия военного ордена везде и всегда. Давно уже было всем вокруг плевать на статут и на сам знак отличия. Когда кровлю взял крест с собой и приколол во внутренний карман, наверное, еще и из чувства протеста, пусть и скрытого, теперь он спас ему жизнь. Он оглядел награду на ладони, от попавшей прямо в него пули стороны креста были сильно загнуты, а посередине виднелся отчетливая вмятина. Под нижней рубахой на груди красовался огромный лиловый синяк. Федор потер синяк рукой и бережно убрал крест обратно в карман. Он осмотрелся. Поблизости стояли их пушки, но прислуги рядом с ними не было. Федор глянул с позиции вниз. Перед развороченным взрывом участком железнодорожного полотна, они с лихотой постарались, мирно дымил паровоз, снова притащивший появлявшийся накануне шелон белых. На насыпи вокруг него деловито суетились люди в защитной форме. Федор разглядел на их плечах погоны. Все еще порядочно оглушенный, он сел на краю Ровика. Позади раздались шаги и хруст веток. — Вот они, орудия, господин поручик! — радостно воскликнул чей-то голос. — Вот славно! На поляну вышел офицер в сопровождении двух нижних чинов. С винтовками наперевес солдаты подошли к Ровлеву. Один из них заглянул в Ровик. Кажей, сами своих пришиль, Кровлев, сокровавленной головой в обгорелом кителе, не двигаясь с места, из-под лобби смотрел на пришедших. Русская форма, погоны на плечах, кокарды на фуражках. Все такое знакомое, родное. Единственное отличие от прежних времен — нашитые на рукава гимнастерок шевроны бело-сине-красных русских национальных цветов углами вверх с белыми крестами внутри. Шевельнуться или сказать что-то не было сил. «Порешили, да не всех!» — присел на корточке офицер, заглядывая Кровлеву в лицо. Присмотрелся повнимательнее и, хлопнув себя по бедрам, удивленно воскликнул. «Мать честная, друг Федя, ты только представь себе!» Перед Кровлевым был Артемий Крамской, собственной персоной. Федор чуть улыбнулся и сделал долгий-долгий вдох. Наверное, со стороны это смотрелось нелепо. Ты и сильно ранен? опрашивал Федор старый однокашник. Погоди, погоди, дай-ка я смотрю. Артемий осторожно вытащил укровлива из-под кожи на лбу под самыми волосами два маленьких свинцовых кусочка. Подбросил их на ладони, произнес презрительно. Револьвер Лафаше. А оружие булочников, дряной шпилечный пистолетчик. Вы тут одного с таким поймали, идейного. Крамской оглянулся на ров с расстрелянными. «Теперь понятно. Он еще и в голову добивал. Тварь!» Но «Ничего. Сам уже лежит в соседней канаве». Кровлев облизал пересохшие губы. «Бинт!» — крикнул Кромской солдатом. Он сам бинтовал Кровлеву голову, приговаривая. «Из такого револьвера в свое время покушались на германского канцлера Отто фон Бисмарка». Выстадили в него весь барабан, и ничего не получилось. Представь себе, канцлер еще и самолично задержал преступника. Так что жить будешь, друг Федя. Я не канцлер. Наконец, разомкнув губы, Невпопад проронил Кровлев. Голова трещала, и он еще временами смутно ориентировался в пространстве. Днем рождения, друг Федя. Меня в сентябре, опять Невпопад односложно отозвался Кровлев. Сегодня у тебя второй. Закончив пентовать, легонько хлопнул его по плечу кромской. «Идти сможешь?» «Попробуй». Получилось лучше, чем можно было ожидать. С каждым шагом он все больше обретал уверенность в себе. Пуля из нагана попала в крест. Голову ему стреляли из наполовину игрушечного револьвера. Он и вправду легко отделался самым чудесным образом. Действительно, Артемий прав насчет второго дня рождения. Опиравшийся поначалу на руку Крамского, в конце склонно Федор сделал отстраняющий жест. «Дай-ка я дальше сам пойду». «Давай-давай», — охотно согласился Крамской. Уже с железнодорожной насыпи Кровлев увидал лежавшие под ней мертвые тела, застывшие в разных позах. В одном из них Федор опознал комиссар. Парень в железнодорожной тужурке неподвижно уткнулся лицом в щебенку с самого края. Прямо на спине, между лопаток у него на показ лежал экзотический револьвер, на который так никто и не позарился в качестве трофея. А ты что хотел? Перехватив взгляд Федора, брошенный на расстрельных, под нас прекрасных, серьезно и жестко проговорил Крамской. Тебя от как сюда занесло? Дальше по пути к поинтересовался Артемий. Федор вкратце рассказал. Все типично. Духи времени, представь себе, резюмировал Крамской. Из-за теплушки прямо на них выехал верхом подтянутый офицер со стеком в руке. Ловко одним движением соскочил с лошади. Подошел к взявшему под козырек кромскому. Кровлев инстинктивно одернул полы безнадежно прожженного кителя. Фуражка где-то потерялась, и он держал руки по швам. Чуть поведя брови, офицер на секунду задержал на Федоре взгляд и обратился к Артеме. — Кто это с вами, поручик? «Прапорщик Кровлев, господин полковник. Его красные расстреливали. Чудом остался жив», – доложил Крамской и позволил себе улыбнуться. «Наш Михайловец, мы в училище на одном курсе были». «По мобилизации?» – задал вопрос Кровлеву полковнику. «Так точно», – кивнул Федор. «Все понятно. Можете не продолжать». И протянул в руку. «Полковник Трезубцев. Рад знакомству». Полчаса назад здесь прокатился короткий бой. Выяснив, что на пригорке стоит красная батарея, эшелон белых временно отступил. В обход через лес был послан взвод Талапского полка. Красная батарея была захвачена с тыла. Большая часть красноармейцев попала в плен. Всем им было предложено перейти на сторону белых. За исключением нескольких человек, включая комиссара и парня уже тужурки тужурки. всеми пленными предложение было принято. Поручик Крамской сидел на платформе рядом со скорострельной пушкой Гочкиса. Это он стрелял из нее по позициям красных во время первого боя. В пленных верхом подъехал полковник Трезубцев. «Подумайте еще раз», — сказал полковник комиссару. Тот презрительно сплюнул под ноги лошади и отвернулся в сторону. «Да здравствует мировая революция!» — с надрывом выкрикнул фальцетом парень железнодорожной железнодорожной тужурки. воты, произнес себе под нос Трезубцев и махнул рукой отделению солдат, вскинувших винтовки по его команде. Треснул короткий залп и под насыпью остались лежать скорочные фигуры. Трезубцев отъехал в сторону, снял фуражку и широко прикрестился. Господи, прости нас грешных. Не им были придуманы правила этой жестокой игры. А потом Крамской отправился с солдатами осматривать орудие наверху и нашел у Ровика Федора Кровлева. Теперь они оба стояли у платформы перед паровозом. Признайся, друг Федя, ты же специально не стрелял из орудия в паровоз. Хитро прищурившись, спросил Крамской. кровлю сдержанно кивнул. «Был дело?» «Представь себе, я так сразу и понял. Мы же у вас были, как на ладони». Из лесочка выкатили вниз две трофейные трехдюймовки. Около них, ожидая погрузки, сидел Лихота. Порывшись на дне своей торбы, Лихота вытащил завернутые в трепицу фельдфебельские погоны. Пристегнул их на плечи. Туда, где на до белизны старой косоворотке выделялись более темные пятна. Перехватил взгляд подошедшего кровлю. «Говорю уже, хозяйственный я ваш брось. Федя!» — окликнул кровлю Артемий. Они снова подошли к платформе. Крамской отогнул брезент. Под ним на спине лежал убитый в погонах подпоручика. «Прости, брат Изюмов!» — проговорил Крамской и принялся расстегивать на убитом френч. Стащил одежду, протянул кровлю. «Держи, со снабжением у нас не очень, а твой китель даже напугал огородный, вешать страшно». Пленных красноармейцев рассчитали по белым подразделениям. «Вот так идем в бой взводом, а возвращаемся ротой», пояснил Крамской. «Хоть и все равно соотношение, пожалуй, один к пяти не в нашу пользу сохраняется». «У них число, представь себе». Кровлев вспомнил красные батареи и порядки на ней. Такие вояки и при соотношении один к десяти в свою пользу все равно разбегутся. «Да, берем качество», — подтвердил Артемий. И добавил неожиданно. «Вот такая ерунда творится в нашем некогда благословенном Отечестве». То -то и оно горько покивал, соглашаясь с ним Кровлев. «К сожалению, при соотношении двадцать к одному мы уже вряд ли сможем что-то поделать». Задают число. Если народ не перестанет быть равнодушным и не начнет думать, так и случится. Впрочем, хватит сейчас об этом. Поехали. И слон мерно раскачиваясь двинулся на запад. На платформе стояли колесо к колесу трехдюймовые орудия. Где-то за ними пристроились лихота и крамской. Свесив ноги с теплушки, кровлю сител в нижней рубахе с френчем покойного изюма в руках. Свой обгорелый китель он выбросил, переложив искореженный георгиевский крест на нагрудный карман Френча. Произошедшие за сегодня события, пожалуй, до конца еще не уложились у него в голове. Федор поймал себя на том, что машинально уже переставил звездочки на погонах доставшегося ему Френча. Грустно усмехнулся и сунул руки в рукава.